22 марта, четверг, день. Округ Юма, Аризона, США. Девушку, с которой мы сбежали из аэропорта, украв два ружья, пистолеты, фургон, звали Хуанитой. Но она предпочла, чтобы ее звали Анита. Я не возражал. Брат ее оказался 18-летним тощим жилистым парнишкой в грубых ботинках и штанах в белой застиранной майке, которая до самых плеч открывала разукрашенные разноцветной татуировкой руки. На голове у него была красно-желтая бандана, что недвусмысленно подчеркивало его принадлежность к Лос Локас, крупной банде из Сан-Луиса. Надо ли говорить, что приехал он на большом расписном фургоне, переделанном как раз из такого Шеви-Экспресс, который мы угнали с его сестрой, какой я уже присвоил себе, наплевав на всякую законность. Все равно собственность аэропорта не я, так кто-то другой уведет, а то и вовсе пропадет машина. Сейчас же получается, что я ее не украл, а вроде как даже спас. Я не удержался, попросился посмотреть на его машину, любопытствуя, что можно сделать с грузовым фургоном. И он с гордостью показал мне салон с самодельными, покрытыми красным бархатом диванами внутри, с могучим стерео, наяревавшим рогатон. Прямо из-под дивана высовывался приклад калаша, югославского или румынского клона. Да и за поясом под майкой у него виднелась рукоятка пистолета. Представился он мне как Эль Пикаро, жулик. Но сестра звала его Хорхе, но ну, а я мысленно переименовал его в Хорька. Такой же Проныра и такой же Хищник, достаточно только в глаза заглянуть. С ним приехали еще два парня, вооруженных не хуже. С подачи сестры Хорька отнеслись ко мне с подчеркнутым уважением, звали исключительно Омбре, что в лексиконе уличных банд подразумевает чуть ли не высшую степень почтения. В противном случае меня бы звали Пендеха, буквально Лопух, придурок, фрайер, если угодно. Они же запроводили меня до моего мотоцикла, который помогли затащить грузовой отсек фургона. К счастью, эндуры вообще не слишком тяжелые, так что для четырех мужиков работа была детская. Под конец мы обменялись телефонами, даже адресами, чего раньше бы никогда не случилось, а заодно я дал им адрес моего склада. В чем-то мы уже друг друга в деле проверили, а союзники кому угодно могут понадобиться. Пустой дробовик я засунул под сиденье, не догадался дежурку обшарить, наверняка же запасные патроны там были. Потом я вновь надел пояс с кобурой и извлек из нее пистолет, смотрел. Надо сказать, что это оказалось не Беретта 92 а бразильский «Таурус-92». Впрочем, разница невелика, бразильцы стали выпускать эту модель, купив фабрику Беретта. 9 миллиметровый 18 18-зарядный пистолет с не самой удобной рукояткой, тяжелый, громоздкий, но надежный и крепкий. Снизу рамки, направляющие под ЛЦУ или фонарь. Он самую малость дешевле настоящей береты в продаже – Исключительно за счет названия. А по качеству ни капли не уступает. Вот многие предпочитают его. Ну а мне-то что? Зачем краденому коню в зубы заглядывать? Заменил магазин с одним израсходованным патроном, на полный из-под сумка сунул пистолет в кобуру, пристроил ее повыше, так, чтобы касаться локтем рукоятки. Кажется странным, а на самом деле при быстром выхватывании доли секунды экономится. Инструкторы меня в этом убедили, хоть поначалу я и не верил. А заодно и куртка чуть прикроет оружие, потому что расставаться я с ним теперь не намерен. Впечатлений из аэропорта мне до самой смерти хватит. До сих пор руки трясутся, и мандраж такой, что мороз по спине. Зато теперь в закрытом фургоне, да с полным приводом, вот повезло, они все больше заднеприводные, этот, видимо, еще и по пустыне ездить был должен, да с пистолетом, совсем другое дело. Задерживаться на стоянке у аэропорта я все же не стал. Учитывая, что большинство машин разъехалось, и я стоял на ней, как вошь на гребешке, да еще и на машине, аэропорту принадлежащей. Предел наглости, можно сказать. Поэтому я уехал оттуда, докатил до в верда и пристроился на стоянке возле Уолмарта. И уже там, глубоко вздохнув, достал из кармана мобильный телефон. Надо звонить домой с плохими вестями. Хотя плохие они лишь на первый взгляд. А что было бы, если бы военное положение застало меня в Юте или в Атланте? Что не делается, все к лучшему. А до дома я все равно доберусь. «Привет, это я». «Ты не вылетел?» Голос разочарованный. «А чего я еще ожидать мог?» «В Америке вводят военное положение, аэропорт закрыли. Там еще и военная база». «Что будешь делать?» «Искать способы. Попробую добраться морем, выход судов все равно не запретят. Пристроюсь на какой-нибудь сухогруз», — сочинял я на ходу. Хотя сочиненная идея вовсе не показалась мне плохой, скорее даже здравой. И куда ты попадешь? Не знаю, в Мурманск, в Питер, куда угодно. У себя-то в стране доберусь обязательно, мне только речку эту атлантическую перепрыгнуть. А как до порта доберешься? А на машине, максимально убедительным тоном заявил я. У меня здесь отличная машина, большая, удобная. При этом я постучал по приборной панели фургона тем жестом, каким хозяин коня по шее похлопывает. «Это до какого?» «Не знаю, пока не успел еще выяснить». «Как мальчики?» «Нормально. Сашка все на улицу ломится и злится, что его не пускаем. Коты пока ходят гулять, их еще прятать не начали. А вообще дома сидим». «Как вокруг?» «Вокруг тихо. Соседи в поселке есть, но тоже по домам попрятались. Машины в гараже, Вовкину за дом убрали, ворота заперли. Все как то и сказал. Дрова тоже все перетащили, замучились. Знаешь, как их много оказалось». Весь гараж вдоль задней стены, под самый потолок завалили. И в бассейне вода ледяная, его накрыли, но пока с этим все в порядке. И газ есть, и свет, и вода. Ну, вода у нас артезианская, даже если все электричество исчезнет, можно наладить добычу. Как Настя. Нормально держится. Ребеночку необуйно нее буйный, дерется все время, а так все хорошо, по-моему. А есть что-то специальное, надо, витамины там или что еще беременным полагается. Вовка все вчера привез, на 10 таких хватит. Она помолчала, вздохнула, затем спросила. «Ну как ты думаешь, когда ты сможешь приехать? Самый крайний срок». «Золотая моя, откуда я могу знать? Неделя, месяц, несколько месяцев. Держитесь там. Знай просто, что я еду к тебе. Все, что я делаю, только для этого и предназначено, понимаешь?» «Это я понимаю», сказала она, а потом послышался долгий вздох. «Как думаешь, мобильные еще долго проработают?» «Не знаю». Кажется, при военном положении здесь отключают связь. Идиоты. Я знаю, но может и не будут. Отключи связь, и куча людей погибнет. Неожиданно где-то неподалеку от меня затрещали автоматные очереди. Стрельба вспыхнула сразу и сильно, без всяких вступлений. У здания торгового центра заметались какие-то люди, хоть стреляли не они и не там. Что это у тебя? крикнула Маша. Стреляют неподалеку. Ладно, поехал я отсюда, позвоню еще. Стрельба раздавалась со стороны аэропорта, и я решил здесь больше не крутиться, а вновь посмотрел в визитку, которую оставил мне поблито. Адрес был где-то в Фортуна Фудхиллз на дороге в Уэлтон, но совсем незнакомый. Ничего страшного, у меня в рюкзаке лежал навигатор, снятый с мотоцикла. Привычно обвальное удешевление электроники привело к тому, что я не пожалел на него трех сотен долларов, которым, правда, почти не пользовался, потому что и так наизусть знал все местные дороги. Прикрепил серую плоскую коробку с экраном на лобовое стекло, нажал кнопку включения. Спутники, к счастью, пока на землю не свалились, и через несколько секунд прибор выдал сообщение, что видит аж четыре из них. Осталось только задать нужный адрес, после чего приятный женский голос оповестил. «Следуйте 150 ярдов прямо, после чего сверните направо». Так я и поступил. Поехал медленно и аккуратно, чтобы незакрепленный мотоцикл в кузове не опрокинулся, а то бензин из бака через пробку потечет и завоняет все здесь насмерть. В городе явно начинались проблемы. На улицах прибавилось полицейских пикетов, расположившихся на всех основных перекрестках. Не думаю, что это поможет. Город Юма построен на плоской, как стол местности, и строились здесь просторно, чтобы друг друга не стеснять. И заборы вокруг участков здесь тоже не были правилом, поэтому мертвяки могли появиться в любом месте и с любой стороны. Кроме реки Колорадо с ее мостами и оросительными каналами нет никаких иных естественных преград. Но полицейский рефлекс – штука сильная. Если что, перекрывай дороги. А вот зачем – это уже дело десятое. Правило есть правило. Странно, что до сих пор не объявили призывы национальной гвардии. А ведь не глупая идея была бы. Здесь и так половина населения вооружена – Но так бы они еще были организованы. Но губернатор помалкивает, да и вообще власти предпочитают отмалчиваться. И что даст в таком случае обещанное военное положение? Перекроют дороги? Что нам дороги в Южной Аризоне-то? Тут весь мир дорога, где не гора, там и дорога. Городишка Фортуна Фудхиллс, такой же по размерам, как и наш Уэлтон, расположился по другую сторону гряды холмов Фортуна, если смотреть от Уэлтона. Если мы, считая отъемы, были за то Фортуна Фудхиллс, как следовало из его названия, прижался к подножию горы, но уже перед ней. Это был классический пролетарский район, подзапущенные щитовые дома, более чем скромные участки с далеко не новыми машинами, припаркованными перед ними на пыльной обочине. Простенькие магазинчики, скорее даже лавки. Два трейлерных парка, причем один из них словно в насмешку именовался в честь «Удачливых золотоискателей». Местные богатеи здесь вовсе не селились. Ломбард Quick Кэш» находился в самой середине городка, на Фудхиллс-бульваре, который ничего общего с настоящим бульваром не имел. Все такая же широкая пыльная асфальтовая полоса среди разномастной застройки. Здесь было пока заметно спокойнее, чем в Юме. Но на въезде в город стояли две группки потрепанных грузовичков, вокруг которых собралось не меньше 20 человек. Все с винтовками и дробовиками. Кажется, здесь решили взять ситуацию в свои руки, не дожидаясь правительственных решений. Ну и правильно. На обратной стороне визитки карандашом нарисована была схемка, подразумевавшая, что мне следовало не дербанить в парадное, а объехать серый комод здания ломбарда с зеленой надписью и заехать во двор, а уже там стучать в металлическую дверь. Как я и поступил. Во дворе, прижавшись к куче мусорных пакетов, стоял старый Сатурн Пабло. Дверь же выглядела так, словно ее оторвали от какого-то берегового укрепления. Она была выкрашена шаровой краской и поражала мощностью исполнения. Было даже странно, как она умудряется держаться в таких хлипких стенах, а не выпадает со страшным грохотом наружу вместе с рамой. Я постучал раскрытой пятернёй в глухо отозвавшийся стальной лист. Открылось крошечное окошко, в нем показались черные глаза на смуглом рибоватом лице. «Чем могу помочь?» — спросило невидимое лицо. «Поблий-то должен ждать меня здесь». Лицо кивнуло, окошко с лязгом захлопнулось, Но взамен отворилась сама дверь, и меня запустили внутрь. Внутри был полумрак, и я не сразу разглядел того, кто меня пригласил. Среднего роста, коренастый, по-индейски скуластый, с бритым наголо черепом и небольшими усами, в серой рубашке, в клетку, надетой на выпуск и застегнутой под горло. Типичный вид мексиканского гангстера в этих краях. Рубашка, кстати, заметно оттопыривалась над рукояткой пистолета на боку. Сеньор Андре, уточнил лысый в клетчатом, сразу переходя на испанский, «Я самый», — подтвердил я на испанском же. «Я Хесус, кузен жены Паблита, заходите». Он указал рукой на смутно видневшуюся дверь, и сам же первый пошел к ней. За дверью оказался изрядных размеров склад, весь заставленный разнокалиберными полками, ящиками и шкафами. К моему удивлению, ничего особо ломбардного в зале не было. Так, несколько телевизоров и стерео, зато оружием была занята одна стена почти полностью». Возле этой самой стены, за обшарпанным столом, сидел с бутылкой ледяного чая в руках наш Паблита. «Что, Хефи, не удалось улететь?» — с сочувствием спросил он. Как ни странно, но сочувствие было искренним вроде бы. Хотя для самого Паблита нынешняя ситуация была куда выигрышнее. На один джи выигрышней. «Нет, не удалось», — покачал я головой. «Мертвецы устроили свою фиесту в аэропорту и мы оказались лишними на их дне мертвых. «День мертвых всегда был не нашим праздником», — усмехнулся Хесус. «Хотя я и любил его с детства. Теперь, наверное, изменю свое отношение». Чтобы не доводить ситуацию до прямого вопроса, я достал из кармана тысячу долларов, скрепленных резинкой, которую я отложил еще в машине и протянул ее Пабло. Как обещал. Паблита принял пачку двадцаток, хлопнул ею о ладонь, как мухобойкой. «Отлично, Хефе», — как обычно широко заулыбался он. «Теперь жизнь у нас может стать проще». «Признаться, я так и думал, что ваш полет сорвется и уже отложил себе кое-что». Он похлопал своей темной ладонью по двум СКС, лежащим на столе возле него. Рядом с карабинами лежали зеленые цинки с патронами с надписями на сербском и английском. Я присмотрелся к винтовкам. На стволах были очень характерные по форме пламя-гасители. «Югославские?» — уточнил я. «Верно, юга. И патроны тоже с военных распродаж». «Николашников, но куда дешевле и стреляет неплохо», — кивнул стоящий соскреченными скреченными на груди руками Хесус. «И сколько, если не секрет?» — спросил я, прикидывая общий порядок цен в этом ломбарде. «Пять сотен за две. Мы с Пабло не чужие люди друг друга, другу. А за меньшее босс сам пристрелит меня из этих винтовок». «Это очень даже по-божески. Самая минимальная цена на рынке для поддержанных, но не убитых СКС из бывших братских стран. А эти выглядят практически новыми». Муха, как говорится, ничего не делала. Советский СКС стоил бы примерно в два раза дороже. Вообще эти наши старые армейские карабины здесь очень популярны своей надежностью и достаточной меткостью при невысокой цене, особенно среди выживателей. Проблема в будущем может быть только в одном, в патронах. Советский патрон 762 в основном импортируется хоть и в гигантских количествах и идет преимущественно в торговую сеть, то есть не существует его больших складов. Я бы предпочел оружие под местный боеприпас, который наверняка, как и в России, лежит на каких-то моп-складах великими штабелями. «Что себе хотите найти? Калашников, наверное?» — усмехнулся Хесус. «Почему так думаете?» «Ну а что еще может хотеть русский?» «Логично. Именно калаша я и хотел поискать, едва лишь зашел и огляделся. Тут их было немало, и так пару десятков самых разных видов. Причем хотел болгарский из завода в Неваде». Они по качеству ближе всех к нашим, а заодно по наглости копирования новых моделей опережают всех. Как на них до сих пор в суд не подали? В Ижевске вообще мышей не ловят. Верно, согласился я, затем не удержался и заявил. Только я и калаш хотел бы русский, в крайнем случае болгарский, и тех, что они в Неваде производят. И под американский патрон. По 223? Именно, подтвердил я. Под то, чем местная армия вооружена, что в этой стране лежит на больших складах в больших штабелях. «Нет, таких АК у нас сейчас нет», — покачал он головой. «Все под русский 7.62. Посмотри сам, все на виду, может, выберешь что-то». Он сделал приглашающий жест рукой, и я подошел к вытянувшемуся в два яруса вдоль всей стены оружейному стенду, на котором, по самым скромным прикидкам, стояло штук 50 винтовок и дробовиков. Снизу на железных полках были разложены пистолеты и револьверы. Прошелся вдоль, сразу пропуская взглядом ружья и болты. «У меня требования конкретные». Все, что похоже на М16 или М4, тоже проходило мимо. Не в Аризонской пустыне воевать с таким капризным механизмом, тут песок сплошной. Надо бы калаша или... или что-то схожее по устройству. Как вот этот вот Зигзауэр, который за индексом 556. Это сколько стоит? Жадно схватив карабин со стойки, повернулся к Хесусу. Ровно 1600, если новый, могу отдать за 1300. К нему есть два пластиковых магазина и холосайт ATN. Если купишь, подарю еще и чехол. Нормально. Калашников не один такой надежный в этом мире. Есть несколько систем, которые с него, прямо говоря, прилежно содраны, в том числе и вот эти швейцарские винтовки. Сними крышку с ресивера и сразу все поймешь, никаких сомнений не останется, откуда ноги выросли. Разбери ЗИК, разбери калаш, глянь на все детали по столу разложенные, и все становится ясно. Тот же длинный газовый поршень, толкающий затворную раму, тот же вращающийся затвор с двумя боевыми выступами – На 9 десяток сакай, на одну десятую с бельгийской fn -FAL, которая, в свою очередь, во всем, кроме наружного дизайна, слизана с СВТ-40. Тоже прилежно и до мелочей. Такая вот штука. А вы знали? На Зигс с бельгийки перекочевал газовый регулятор, правда, всего двухпозиционный. Можно и без того несильную отдачу делать совсем незаметной. Или усиливать во избежание засоров. Тут кому чего. Или зима-лето переключать, как на СВД. Да... Калаш чуток надежнее и намного крепче. Швейцарцы по наивности алюминий используют там, где у нас непобедимая сталь, и зазоры у них поменьше, отчего вероятность засорения больше, хоть и несущественно. Но по сравнению с другими системами, все равно небо и земля. Из плюсов – безукоризненность качества. Подгонка всего идеальная, как у швейцарских же часов. Берешь в руки и понимаешь – не фуфло. Настоящая вещь. Старались люди, когда делали. Полимерное длинное цевье по нынешней моде оснащено тремя планками пикотини. Еще одна венчает крышку ствольной коробки. Задние прицельные складные, что удобно. На все нанесены светящиеся точки. Вообще отлично. Приклад телескопический на манер американской М4, и это тоже очень удобно. По мне, так и нашим давно бы пора такие выпускать. Климат у нас под подобные приклады как специально придуман. Переоделся или сменил положение, и за секунду можешь сделать его длиннее или короче, только пальцем ступору топи. В прикладе герметичное хранилище для батареек к прицелу. Пустячока приятно Спуск трехпозиционный, легко выбирать холостой ход, легко сжимать пружину. Ну и самое главное, очень меткая и кучная винтовка, особенно с поправкой на короткий 16-дюймовый ствол. Американская М4 по точности на уровень Зига никак не тянет. Магазинов всего два, поморщился я. «Не проблема. Эта модель стандартный военный магазин от М-16 принимает», — отмахнулся Хесус. «А у нас их несколько ящиков, и к ним что угодно набирай. По 30, по 40 и по 100 патронов бета-си. Тебе что надо?» «По 30. Еще еще... чем они?» «Если брать совсем хорошие стальные с тефлоном, то по 25. Алюминиевые с тефлоном по 15. И есть пластик по 12. Что возьмешь?» Я задумался. «Сталь рулит? Это не вопрос. Другое дело, насколько рулит». Винтовка сама алюминиевая. Это я так себе жабу успокоил, чтобы не душила. Давай четыре алюминиевых. Хесус полез в шкаф, извлек оттуда четыре плоских серых матовых магазина, запечатанных в полиэтилен, выложил на стол. Я взял один в руки, посмотрел. Не тайваньская дешевка. Местное изделия, качественное. Сойдет. Отодвинем к винтовке. А патроны поинтересовался Хесус. Тебе модные в красивых коробочках или военные имущества? Мне попроще. Дорогие патроны мне точно не нужны. Достаточно стандартного армейского качества. Армия, кстати, дерьмо не закупает, там боеприпасы испытания проходят, да и основной автомат у американских военных от плохих патронов быстро загибается. Зато мне их нужно побольше. Хесус открыл гулки и створки здоровенного стального шкафа и оттуда увесистый полимерный пакет цвета хаки, запаянный с двух сторон. Показал мне пальцем на этикетку. Есть армейские оболочечный М193 «Федерал» без сердечника, по 90 за упаковку в 200 штук. 10 пачек в упаковке, по 20 патронов в каждой пачке. Они лучше всех этих бюджетных, коммерческих, все же по правительственному заказу сделаны. Отлично обрадовался я, затем вспомнил про свой новый пистолет. А что есть 9-люгер? Тоже попроще и побольше, уточнил он? Именно, только чтобы утыкания на каждом выстреле не было или перекоса, подтвердил я его предположение. Качественные, но без изысков. Он полез в другой шкаф, чем-то загромыхал, выволок картонный ящик, заполненный непривычными коричневыми коробками с надписью «Фьёке». Достал одну, погремел у меня перед носом. Итальянские. Очень неплохие, они недавно стали популярны. Стоят 15.50 за 50, и за них ни единого цента не жалко. Но бывают проблемы с некоторыми моделями, форма под патроник не подходит. Во что будешь заряжать? Я откинул полукуртки, достал Таурус. Хесус кивнул, сказал «Из береты и с Таурусом лучше всего работает, будешь доволен». «Понял, кивнул я. Подожди минут пять, пока я финансы прикину». «Не вопрос. Могу предложить что-то попить», — сказал Хесус, указав на прозрачный холодильник. «Такой, какие стоят в супермаркетах. Там и пиво есть». «Спасибо, но я лучше воды пока». Я вытащил из-за мгновенно покрывшейся туманом стеклянной двери бутылку минеральной, скрутил пробку и хлебнул из горлышка. Вода оказалась такой ледяной, что горло перехватило. Я мысленно пробежался по затратам, прикидывая, что в совокупности перебираю заранее запланированные расходы всего сотни на две, если считать с дополнительными мелочами, вроде ремня для карабина, разгрузки и съемных черных почей под магазины. «А если еще напрячься и...» «У тебя оптика на такой карабин есть?» — спросил я у Хесуса, не обнаружив ничего похожего, лежащего открытым. «Нет», — мотнул он лысой головой, — «если есть, то такое дерьмо, что своим не предложишь. Развалится после трех выстрелов». «Тогда есть маленький револьвер 38-го?» «В смысле, на щиколотку вскинул брови Хесус?» «Действительно, какая уж тут щиколотка, когда чуть ли не из пушек на улицах стреляют?» «Почти, но с подвесной кобурой. На плечо?» «Плечо и пояс, универсальное». «Нет проблем. Он полез на пистолетные полки и взял оттуда два почти одинаковых револьвера с коротким двухдюймовым стволом и обтянутой резиной рукояткой», — показал мне. «Один был вороненым, второй никелированным». 38-й калибр, 5 патронов, чартер армс, модель андеркавер. Черный 250, светлый 280. Черный. На кой дьявол мне переплачивать только за внешний вид? Не надо нам такого. Патроны, скорозарядники. Скорозарядник не нужен, потому как думаю, что больше одного раза из него стрелять не придется, усмехнулся я. А патронов? Что есть, но уже из хорошего. Хорнадзи неплохие, с полым наконечником, Двадцатка за 25 патронов. А вот это будет оружием последнего шанса, и даже с патронами рисковать нельзя. Это спасательный круг. Но все же протратился. Впрочем, как из песни слова не выкинешь, так и здесь ничего не сделаешь. Патроны для краденого дробовика нужны? Нужны. Взял 200 штук чешских с картечью. Вот тебе пожалуйста. Самое главное – 1200 патронов для Зига и 1000 пистолетных. А еще нужны ремни? Разгрузка лишней не будет, поэтому как ни экономия, денежки уходят. После того, как я рассчитался, Хесус совсем расцвел и подарил мне большую тактическую сумку для всех покупок, прозрачно намекнув, что стоила она сотню долларов, чему я не очень поверил. Дешевую азиатскую поделку видно сразу, но все равно спасибо и халява, и тащить все удобно. Закончив со своими делами, я вновь посмотрел на Пабла, спокойно сидящего в углу все с той же бутылкой ледяного чая. «Пабло, что ты думаешь делать дальше?» Тот задумчиво покрутил почти пустую пластиковую посуду в пальцах, поставил на стол. «Пока буду дома, что потом покажет время». «Хочешь добрый совет?» – спросил я. Хесус, возившийся с товаром, тоже остановился, прислушиваясь. «Если совет хороший, то хочу, Хефе!» – совершенно серьезным видом кивнул Поблиты. «Если почувствуешь, что дела идут плохо, езжай к нам на склад. Сегодня возьми грузовик и на нем езжай домой». И если ситуация начнет ухудшаться, загрузи в него всех и приезжай на работу. Там забор, там хорошие ворота, генератор. Можно продержаться какое-то время, пока не придумаем что-то получше. Хефе, вы сказали нам. Вы планируете туда переехать? Не знаю, вздохнул я. Но это очень вероятно. Если нет, то ты знаешь, где меня искать. Знаю. Вот и не стесняйся. Проявись, если приедешь туда. Я попрощался, подхватил с пола тяжелую сумку и направился к двери. Последний момент, когда уже взялся за ручку, спохватился и не вышел решительно и смело во двор, а сначала выглянул в окошко. Затем еще раз приоткрыв створку и лишь потом быстро поволок сумку к фургону. Пора избавляться от мирной привычки смело топать, куда глаза глядят, потому что сожрать могут. Надпись на борту. Закрасить бы надо, а то слишком вызывающе получается. Юма город маленький. Хотя... Я присмотрелся повнимательнее. Прекрасно. Здесь виниловая пленка с логотипом, а вовсе не краска, как я не сообразил сразу. Попробовал подцепить ее ногтем, и она, на удивление, легко стала отделяться от белого борта фургона. Я оглянулся. Хесус с любопытством наблюдал за мной от дверей. Когда мы столкнулись взглядами, он, понимающе улыбнулся.